Глава десятая Накануне казни государь уехал, или, как иные говорили, бежал в царское. Каждое четверть часа туда посылали фельдъегерей, прямо с места казни. С последним Кутузов отправил донесение. Экзекуция кончилась должною тишиною и порядком, как со стороны бывших в строю войск, так и со стороны зрителей, коих было немного. По неопытности наших палачей и неумению устраивать виселицы, при первом разе трое, а именно Рылеев, Каховский и Муравьев, сорвались, но вскоре опять были повешены и получили заслуженную смерть, о чем вашему императорскому величеству все подданнейше доношу. В тот же день начальник главного штаба генерал Дибич писал государю. Фельдъегерь доставит Вашему Величеству донесение генерала Кутузова об исполнении приговора над мерзавцами. Войско вело себя с достоинством, а злодеи — с той низостью, которую мы видели с самого начала. «Благодарю Бога, что все окончилось благополучно», — ответил государь Дибичу. «Я хорошо знал, что герои четырнадцатого не выкажут при всем случае более мужества, чем следует». Советую вам, милый мой, соблюдать сегодняшний день величайшую осторожность. 14 июля отслужено было благодарственное молебствие на Сенатской площади. Войска окружали походную церковь, поставленную у памятника Петра, на том самом месте, где 14 декабря стояла кара мятежников. Митрополит с духовенством обходил ряды войска и кропил их святую водою. Последняя ектенья возглашалась торжественно, с коленопреклонением. «Еще молимся о ежеприятии Господу Спасителю нашему, исповедании и благодарения нас, недостойных рабов своих, яко от неиствующие крамолы, злоумышлевшая на испровержение веры православные и престола, и на разорение царства российского». Явил есть нам заступление и спасение свое.